Глава одиннадцатая. Горечь Лемноса. По узенькой тропинке, пропавшей землей и мочой, Салли и остальных пронесли в большую палатку. Наоми, обойдя носилки Салли, бодро прошагала вперед. Когда Салли вносили в палатку, она почувствовала прикосновение парусины к плечу. Носилки опустили на циновку. И она тут же провалилась в глубокий, без сновидений сон, Пробудившись уже в темноте, кое-как освещаемая фонарем летучая мышь, висевшим на центральной подпорке палатки, послышался чей-то очень знакомый голос. Салли мучительно пыталась разглядеть, кто это, но в тусклом свете в палатке и в предрассветном глезе ее стенами так и не смогла. Кэродайн наклонилась над ней поправить одеяло. Откуда-то доносились звуки оркестра, покрикивания санитаров, а внутри громко жужжа бились обрезент здоровенные мухи. — Смотри-ка, — сказала карадайн на одеяле две буквы — РФ, а внизу еще и Републик Франце. Снова то самое, пролеву, тебе не кажется? Протянув руку, Сали взяла Кэррадайн за локоть. Локоть показался ей таким сильным, реально существующим, и взглянула Кэррадайн прямо в глаза. — Я надеялась, что вам всем ничего не грозит, — сказала Кэррадайн. — Но мы ведь оставили тебя с твоим мужем. — запротестовала Салли. — Ты с ним, не я. — Ах! — отмахнулась Караден. — Ладно, об этом потом. У него такая жуткая рана в голову. С ним все нормально. И речь нормальная. Готов хоть завтра участвовать в выборах в парламент по примеру своего отца. Караден сняла с Салли морскую рубаху, в которой она так и оставалась. Потом помыла ее плечи, груди, живот, гениталии — все. Ее прикосновения показали Салли высшим наслаждением. «А остальных ты тоже помыла?» — спросила она. «Ну, конечно. Все такие чистенькие и готовы почесать языком». «О», — сказала Салли, — «а как Эрик?» Кироден перешла на их типичный медсестринский шепот. Врач из Англии, из больницы в Сэдбери, предупредил, что его выздоровление в моих руках. «Самое ужасное, что он, скорее всего, прав. Эрик так привязан ко мне. Расплакался, когда я уезжал сюда». У него вообще теперь глаза все время на мокром месте, потом он сердится, а после рассыпается в извинениях. Вот что эта рана наделала. Иногда у него бывают периоды расстройства сознания, он бредит. Тогда ему кажется, что весь мир против него. За эти четыре месяца я насмотрелась на рыдающих после ранения головы мужчин больше, чем за всю жизнь. Ощущение от прикосновения полотенца было сказочным. Неужели эта ткань и раньше существовало до той самой торпедной атаки. Проблема в том, сказала Салли, что мужчины слабаки. Некоторые бросились с плота в море, а вот Митчи... Кэраден кивнула, кивок относился только к тому, что касалось Митчи и перенесенных ею мук. Ну, могу только сказать, что ее прооперировали. Больше ничего не знаю. Большую часть времени приходилось быть хирургической сестрой. У меня хорошая палатка, уютная. «При условии, что здесь вообще уместно говорить о таких вещах, как уютная палатка». но ну, моя на самом деле уютная. И есть все, что мне нужно. В придачу двое приотвратных типов санитаров. Педерасты». На глазах Кэрадайн вдруг показали слезы. «Боже мой! Я такая же жестокая, как те в больнице Сетбери», — горестно заключила она. Кэрадайн поднялась. Другая медсестра закончила мытье «Оноры» которая все время болтала без умолку, хоть и в полголоса. — прошептала Онора. — Кэродайн! — сахарная глазурь на торте выживания! Онора уселась в постели. Салли заметила силуэт Фрейд. Та тоже в матросской нательной рубахе беспокойно ерзала на раскладушке. Салли вновь заснула, разбудила ее, чмокнувшей в щеку Наоми. Наоми тоже была в длиннющей нательной рубахе с накинутым на плечи одеялом ее узнобилок. «Представляю себе, как бы на все это посмотрел наш папочка», — сказала она. «Нам сказочно повезло. Той ночи нам бы ни за что не выдержать. Мы бы все пропали». «Уверена, ты бы не пропала, а выдержала», — резко возразила Салли. Тут в палатку вошли офицер со старшей сестрой и санитаром. Офицер, человек средних лет, держался как-то уж слишком уверенно для военно-полевого хирурга. Вошел он почти бесшумно, молча. Однако женщины тут же заметили его появление и устремили на него любопытные взгляды. Салли, опустив ноги на неопрятный пол, уселась на матрасе. Леди, объявил офицер: "Я полковник Спеннер. Добро пожаловать на Лемнос. Хочу поздравить вас с благополучным спасением". Но, похоже, благополучно спасшиеся не удостоили полковника даже улыбки. А нору слова офицера ощутимо задели за живое, и она метнула язвительный взгляд на Салли. Неттис, лежавшая в дальнем конце палатки, изменилась в лице. Эту гримасу Салли уже видела, когда Неттис за сутки до этого снимали стонущей лошади. В этом неприкрытом высокомерии полковника, в стремлении властвовать, было что-то неуместное. Ну, ладно, будь они на службе, но сейчас-то они находились в прострации, если называть вещи своими именами. «Есть какие-нибудь вопросы, проблемы?» — осведомился он. «Может, случаи случае контузии?» «Может, у кого-то ссадины или раны?» Женщины хором сказали «нет», это вышло совсем по-школьному, и полковник, будто подыгрывая на манер школьного учителя, переспросил «точно нет?» Старшая сестра подтвердила, что ни от кого подобных жалоб не поступало. Теперь полковник повернулся к санитару. «Рядовой, будьте свидетелем. Пациенты не заявили ни о каких травмах». «Так точно», — выпалил рядовой, глуповато ухмыльнувшись, — Ну, в таком случае, голосом добродушного дядюшки, на которого нельзя обижаться, чтобы он не сказанул, — продолжал полковник, — не вижу оснований для слишком долгого пребывания здесь и полагаю, что вы как можно скорее приступите к работе. Стоявшая в палатке Кэра Дань прищурилась. — Санитар, прошу проследить, чтобы женщинам выдали всю полагающуюся одежду — сорочки, блузы, юбки и так далее, да, еще обувь и высокие ботинки. — Доктор. Обратилась к нему Наоми. На Архимеде находилось больше двадцати медсестер. Все верно, шестеро из них считаются пропавшими без вести. Прошу принять мои соболезнования. Наоми, единственная из сестер, которая могла стоять, прямо спросила офицера, как можно было перевозить на нашем судне оружие и солдат. В Красный Крест было принято решение закрасить, а солдаты открыто расхаживали по палубе, С ними проводились и занятия, а им следовало бы сидеть внизу, чтобы противник их не заметил. Это и побудило немецкую подводную лодку нас атаковать. Хочу вас просить от нашего общего имени заявить протест военному командованию. Это вопрос спорный, ответил полковник, но вполне дискуссионный. Конечно, урон нам нанесен, с этим не поспоришь. Но если вы обращаетесь к офицеру, принято употреблять и слово «сэр». Ну, «Будь мы людьми военными, мы бы так и делали», — отпарировала Наоми, не отрывая глаз от полковника. «Ах», — сказал полковник, — «раз уж вы претендуете на звание специалиста по военному праву, никто не мешает вам в таком случае написать жалобу в соответствующей инстанции. Но, смею вас заверить, события, о которых мы говорим, всего лишь эпизод на фоне куда более серьезных и масштабных. Вероятно, лучше было бы позабыть об этом, раз уж вам удалось спастись». Старшая сестра зачитала фамилии пропавших без вести — Эгон, Уэр, Стенмор, Кеато, Делемер, Фенвик. Салли знала их, но они жили в других каютах и вообще принадлежали к другой компании. Обычно они сидели за другими столиками. И, оказавшись в воде, тоже наверняка не разлучались, как и их группа. Стало быть, им повезло куда меньше. «В романах, — подумала Салли, — ведь тоже не сразу догадаешься, кто первым отправится на тот свет». Но кое-кого в их палатке сообщение полковника повергло в шок. До Салли донеслись вслипывание. Фрейд оплакивала девушку по фамилии Киату, свою подругу по Мельборну. Салли сочувствовала им. Она была уже сыта по горло, Средиземным морем и всем, что ей выпало вынести благодаря ему. А что с нашей старшей? осведомилась Онора. Ну, раз уж вы задали этот вопрос. Могу вам сказать, что старшей сестре Митчи. «Ампутировали ногу выше колена. На данный момент вторая нога пока сохранена. Вот что я вам могу сказать». Полковник кивнул старшей сестре и санитару, и троица удалилась. Кэродайн так и продолжала стоять, поджав губы и глядя на женщин в палатке. «Она действительно руководит здесь всем?» — спросила у Нора Кэродайн. Та подтвердила, мол, да, руководит. В палатку снова просунул голову санитар. «Сестра!» Приказным тоном позвал он. Кэродайн, выдержав паузу, которую вполне можно было расценить, как подобие бунта, вышло. «Пресвятая Богоматерь!» — воскликнула Онора. «Неужели у этого существа с полковничьими погонами есть жена?» «Доктор Филоус жив», — сообщила Неттис. «Я видела его на палубе у французского эсминца». Заметив на лице Фрейд слезы, Салли почувствовала, что вот-вот и сама разревется». Еще недавно, в воде и на плоту, эти девчонки старались подбодрить друг друга. Но море смыло всё их мужество и стойкость. «И Леонора», — вставила Фрейд. Леонора тоже жива. Оба обречены на долгую жизнь. Беды обходят их стороной. В своей мрачной убеждённости Фрейд была даже мила и всё ещё слегка не в себе. Повисло молчание. Было слышно, как снаружи свистит ветер как перекатывается мелкая галька, как на брезент падают дождевые капли. «Окажись они на нашем месте, им был бы каюк», — предположила Розанна Неттис, сидя, как и остальные в рубахе от французского флота. Ее насупленные брови говорили сами за себя. «Мелковатые они людишки, правда? Он разве что в подпитии сподобился послать за мной экипаж». Такова была картина событий в ее восприятии, с ней не стали спорить. И вдруг прозвучал сигнал утренней зари, многократно повторенный на на приколе судах и в порту, громкий мертвого подымет, включая даже медсестер, еще не до конца поверивших, что они и в самом деле спасены. Подошли медсестры, а они принесли одежду, вуалетки, блузки, сорочки и пловеры, какие-то бесполые серые юбки, армейские штаны и ботинки. Дивные создания Лемноса, такие с виду уверенные и убежденные, Они показали дамам с Архимеда, где колонка, и кивнули на сложенные стопкой в углу палатки эмалированные тазики. Кроме того, они даже разыскали для них извечный символ достоинства зубные щетки. Шепотком пожаловались, мол, полковник предпочитает иметь дело с санитарами, а медсестер считает обузой. «Он солдат до мозга костей, служил в Индии». Австралийцы выступали за назначение на должность начальника госпиталя хирурга из медицинского корпуса, но британская армия никак не могла упустить возможности сунуть на это место своего полковника. Он привез с собой старшую сестру, которая не отходит от него, а их старшая сестра из Австралии вынуждена плясать под их дудку. Поэтому у полковника хватает времени сразу на двоих старших сестер. Но младшие медсестры вынуждены помалкивать и работать как лошади, Этот полковник, в общем, сносный хирург, но ведет себя так, будто солдаты по собственной воле подхватывают дизентерию. В палатке, служившей столовой, они встретили еще нескольких женщин с Архимеда и поделились своими злоключениями. Они набросились на свежий белый хлеб и смородиновый джем в огромных, чуть ли не банках, на лакомствах отъедались и без того жирные мухи, когда Сали спросила, пошлют ли сегодня спасенных медсестер на работу, В ответ раздался смех. «Да успокойтесь вы», — сказала сестра Слемноса. «Вас ведь только что выловили из моря. Всего день прошел. Оказалось, что вечность. Он тянулся так, как, наверное, один из семи дней творения». После еды они с троем отправились навестить старшую сестру Митчи. Салли в паре с Наоми. В палатке, где лежала Митчи с еще одной старшей сестрой, было два тифика. Старшая сестра-англичанка заболела воспалением легких, Лицо Митчи вновь обрело цвет. То, что некогда было ее ногой, прикрывал полукруглый купол. Когда-то я была танцовщицей. Сходу сообщила Митчи сестрам Дьюранс, едва те вошли на шутку, эта фраза явно не тянула. Глаза Митчи горели, но вследствие не безумия, а горячки. Когда мы танцевали с главным хирургом на балу в госпитале, люди собрались, чтобы посмотреть на нас. «Знаю, что вы мне не верите». Салли с Наоми в один голос принялись убеждать ее, что верят. Лицо Митчи исказилось болью. Она в безмолвной мольбе разинула рот старушечей, будто резиновой. Вот так-то печально подытожила Митчи, когда приступ миновал. Столько бедняжек утонуло. А они ведь были куда моложе меня. В чем не приходилось сомневаться, так это в живучести Митчи. В этом она была на две головы выше Салли. «Они здорово ошибаются, если считают, что я всю оставшуюся жизнь просижу в инвалидной коляске», — подтвердила эту мысль Митчи и подняла вверх руку. «Вы уже виделись с этим здешним командиром?» «Знаю, виделись». «Меня с души воротит при мысли, что придется передоверить вас ему». «Ну, тут уж ничего не поделаешь, через полчаса мне сделают укол». «Я от этого опиума точно стану наркоманкой». «Вот вернемся домой» и вы в один прекрасный день найдете меня в притонах на Литтл-Коллин-стрит. Боль Митчи, казалось, заполнила всю палатку, и сестры Дьюранс вынуждены были отступить под ее натиском. Этой боли требовалось слишком много места. В столовой санитары раздавали еду. Ужин состоял из говядины и печенья. Санитары даже не удосужились соблюдать подобие, обходительности, разнося скуднейший ужин, Поставив эмалированную миску на стол, они могли и пальцем в носу поковырять. И все потому, что им никто не сказал, что подобные вещи недопустимы. Как только Салли закончила писать письмо отцу, Наоми пригласила ее пройтись перед сном. Они гуляли по тропинкам, выложенным белым известняком, прошли через тенистый сад, окружавший канадский госпиталь, забрались на утес и наслаждались видом синего вечернего неба над гаванью. В лениво-неподвижных водах Мудроса на якоре стояли суда. Их силуэты никак не наводили на мысль, что это военные корабли. Казалось, они и присутствуют здесь, исключительно ради придания перспективы пейзажу. Дружба сестер пока еще не утратила новизны. Они рассуждали об их компании в нынешнем ее состоянии, о непроницаемом лице Неттис и ее вечно нахмуренном лбе. Может, ей просто нужны очки, предположила Салли. У Фрейд... По словам Науми, такой вид, будто ничто и никогда ее больше не удивит. Будто она все уже на свете повидала и перечувствовала, и все же где-то глубоко внутри нее таится изумление. Онора, Лео. Ну, что касается этих двоих, тут уж ожидания оправдались полностью, или почти полностью. Эти девушки были куда общительнее и предсказуемее, чем Фрейд. Кто же будет ухаживать за несчастные Митчи в старости? Кажется, она говорила про какого-то брата на Тасмании. Митчи, тут сестры сходились во мнении, будет весьма и весьма беспокойным инвалидом. Потом Наоми выдала нечто неожиданное. У меня задержка с месячными. С самого апреля нет. Стало быть, дружба и откровение. Ведь такие новости, как правило, доверяют только друзьям. И еще добавила Наоми. У меня ни с кем из мужчин ничего не было. Значит, дело не в беременности. Салли невольно покраснела, когда их беседа приняла столь необычный характер. И самой Наоми рассуждать на подобные темы было непросто. Интересно, а как обстоят дела у других? Она не замечала никаких следов проклятия Евы у остальных, ни пятен крови на одежде, ни лихорадочных подтираний полотенцем над ведром, словом, ничего подобного. «Это имеет даже название Аминарея», — сообщила Наоми. Примечание. Аминорея — отсутствие менструации в течение полугода и более. Латынь. Конец примечания. И вот еще что. Я не мечтаю о мужиках день и ночь напролет. И совершенно равнодушна к ним, если речь не о пациентах. Знакомо тебе такое? Салли задумалась. Мечтать о мужчинах день и ночь напролет? Да, ей предстояло приспособиться к поступе этой новой дружбы — Да и к тому, что было время, когда Наоми как раз мечтала о мужчинах день и ночь напролет. А вот теперь они для нее пустое место. Я жду с самого июня, а сейчас уже август на подходе, сообщила Салли. Бедняжка, тихо сказала Наоми, беспокоишься? Я тут подумала, может, у Митчи спросить, но потом все вернется в нормальное русло. Все эти осмотры раненых, жуткие раны. Вдобавок, мы едва не ушли на дно вместе с Архимедом. «Тут уж ничего не поделаешь». Она взяла Салли за руку. Та сразу почувствовала прикосновение своей жаркой и потной ладони к сухой Наоме. «Как видишь, беспокоиться не о чем. Митчи увезут в Александрию. Филоуза с Кирноном направили в какой-то госпиталь на суше. Так что, увы, число наших друзей уменьшается. Ну, так тому и быть. Ничего, все вернется в нормальное русло». Салли не верила, что все вернется в нормальное русло. Как это вообще будет происходить? И как бы в подтверждение этому за белоснежными кладбищенскими стенами сухо треснул винтовочный залп, последние почести кому-то, чьи бренные останки только что предали земле. Она еще крепче сжала ладонь сестры, раздался звук клаксона, Салли с Наоми посторонились, чтобы пропустить три санитарных автомобиля, шедших из порта. «Истерички!» заключила Наоми, когда машины проехали, Это они так выражаются, когда тонут корабли или поезда сходят с рельсов. Истерички. Есть истеричка, грубовато продолжала она. Насмотрелась я и на таких. Миссис Карбери, например, когда телега, на которой резвились ее дети, снесла голову ее сыну. Но дети, как говорится, случай особый. Главное, что мы с тобой не истерички. И не истериковали, разве нет? Ну, я имею в виду в воде. Теперь все это кажется странным. Но и мужчины странные. Молчат, дремлют. Загадка, но другого рода. Месячные куда-то пропали, и вместе с ними наш долг как истеричек. Они никогда не решатся написать историю Архимеда, и все потому, что мы на истеричек явно не тянем. Я устала, пожаловалась Салли. Что именно ее утомило было загадкой для нее самой. Мы называем это проклятием. Но стоит этому проклятию чуток запоздать, как мы тут же не знаем, что делать». Салли внезапно захотелось расхохотаться. Три дня спустя они уже почти тяготились тем, что их спасли. Их так изнурили непрерывно высказываемые всеми медсестрами острова добрые слова, что они готовы были скрыться куда угодно. Утешением была Митчи. Ее разговорчивость сильно умерилась из-за донимавших ее приступов боли. Они обсуждали характер и особенности ее ран с ее дневной медсестрой, англичанкой, настолько же доброй, отзывчивой и сердечной, насколько старшая сестра была деспотичной и недовольной. Они хотели знать, как дренировать рану после ампутации. «Да как обычно», — ответила англичанка, «обеспечить отток крови и серозной жидкости». Раны на другой ноге с открытым переломом признаков сепсиса не обнаруживают, но уход за ними сложнее. На четвертый день их допустили к работе и направили в распоряжение старшей сестры той самой властной дамы, явно уроженки сельской местности, дежурить в отделении для больных дизентерии. Одно из таких отделений располагалось в длинной лачуге, ниже их палаток. Там была и палатка на случай переполнения отделения, которую человек со стороны назвал бы шатром. Медсёстры окрестили это сооружение цирком. Ходили слухи о резко участившихся случаях заболевания дизентерией на Галиполе, Болезнь косила людей не хуже пулемётов врага. Медсестрам с Архимеда по пути к дизентерийной лачуге приходилось миновать миазмы и скопище мух. Иссохшиеся от обезвоживания лица солдат с ввалившимися глазами дожидались их и в палатке, и в лачуге, где они прерывно жужжали мухи величиной совода. Первое впечатление — «Боже, какой ужасающий бардак! Куда смотрит начальство?» Другие медсестры, вечно торопящиеся в белых передниках, спешили на зов больных — иногда выражавшихся до неприличия вульгарно. Они привычно отводили солдат в находящийся снаружи нужник и без тени смущения помогали им там устроиться, либо носились с бутылями дезинфектантов, либо спешно меняли постельное белье, либо столь же спешно отскребали от экскрементов прорезиненные матрасы, пока изнуренный бесконечными позывами молодой человек дожидался на стульчике, когда приведут в порядок его койку.